Глава 7. ВЕРВЬ РОЗАЛИН Между тем, сквозь мертвую безжизненную пустошь Вселенной на предельной скорости мчалась продуктовая баржа бездомной с дюжиной пассажиров, чудом вырвавшихся с исследовательской станции Амелия. Несмотря на казавшееся обретенное спасение, настроение у большинства пассажиров было крайне скептическое. Заметнее всего это напряжение чувствовалось между солдатами службы безопасности, сидевшими в одном конце судна, и инженерами, расположившимися прямо напротив. Двенадцатый слегка наклонился к другу и шепотом спросил: "Почему ты не сказал им правду про отключение?" Майки также вполголоса начал отвечать: "А что я по-твоему должен был сказать? Что в тот самый момент, когда на судне погас свет, мы как раз чинили электрический кабель?" «Эти идиоты нас бы тут же порешили!» «Это же был резервный кабель», — постарался возразить 12 -й. «Посмотри на них!» — Майки скептически указал головой в направлении вооружённых солдат. «Ты правда думаешь, что они понимают, в чём разница? Они слышат только то, что хотят. А хотят они найти козлов отпущения. И мы для этого идеальные кандидаты». «И что думаешь делать?» 12 проникся аргументами друга. «Надо линять при первой же возможности. Как только сядем, без промедлений в ближайший офис профсоюза, а дальше будем ждать распределения. Согласен?» Майки посмотрел на друга в ожидании решения. «Но других вариантов все равно нет», — обреченно согласился 12 -й. Вместе с тем, его взгляд упал на сидевшую в отдаленном конце корабля юную Кассилию. Разочарование грядущего расставания невольно проявлялось грустью на его лице. «Послушай», — Майки сразу же уловил незримую мысль товарища, — «у вас бы всё равно ничего не вышло. Ты ей не интересен, друг. Она просто боится и хочет выжить. Как и, впрочем, все мы». «Да», — обречённо согласился двенадцатый. «Я знаю. Майки, ты ведь не врёшь мне?» «Что?» Тот от удивления аж приоткрыл рот. Его огромные озадаченные глаза выражали явное непонимание опасений друга. «Зачем мне тебе врать? Она уж точно не в моем вкусе!» «Я не про неё вновь слегка понизив тон, продолжил двенадцатый, вплотную прижавшись к другу. «Я про свет на корабле. Ты точно не причастен к этому?» «Ты что, спятил?» Майки едва не криком среагировал на обвинения друга. Мы же вместе были там, я ничего не трогал. Да и зачем мне это? — Ладно, ладно, я просто спросил, — постарался успокоить его Двенадцатый. — Иди к чёрту! — раздражённо рявкнул Майки, скрестив руки на груди и отвернувшись в противоположную сторону. Двенадцатый же остался наедине с терзающими его вопросами, попутно вглядываясь в намечающуюся суету в носовом отсеке. Там Юки что-то встревоженно обсуждал с Джессикой Аллен. Спустя мгновение, среагировав на шум, к ним присоединилась и Кассилия Кларсон. «Штаб сообщает об уничтожении нашей эскадры спутниками защитного пояса Земли. Юный страж обращался к окружившим его дамам. На всех частотах транслируют запрет на приближение. Надо менять курс». «Куда же?» — с недовольством обратилась к собравшимся Джессика. «Вы сказали лететь, и мы помчали, сломя голову, с полупустыми баками, Мы почти по рожнякам идем, так что о других планетах не может идти и речи. «Как насчет Луны?» — предложил свою идею Страж. «Там исследовательские центры и несколько военных объектов. Отсидимся там, пока все не уляжется». «Правительство закрыло все ее порты до особого распоряжения. Всех отправляют на Марс». Джессика сделала серию взмахов рукой перед небольшим экраном. где тут же отобразилась карта близлежащих космических объектов. Но на такой крюк топлива не хватит. Можно попробовать выждать на орбите, пока не подберут спасатели или не снимут запрет. Но на это уйдет часов 10 минимум. А это что за станция? Кассилия вмешалась в разговор, заметив на экране крупный объект, расположенный прямо на пути их следования. «Это Розалин», прокомментировала Джессика. «Наша базовая верфь, «Но у меня нет туда пропуска. Это немного не наш уровень». С последней фразой женщина самокритично улыбнулась и многозначительно указала рукой на старую потрёпанную обшивку внутри корабля. «Нам пропуск не нужен!» — Кассилия зажглась новоиспечённой идеей. «Ведь у нас есть я!» Девушка замерла в показной улыбке, ожидая восторженной реакции собравшихся. «Можно и Розалин». Юки безэмоционально кивнула и пошел вглубь салона. «Ваше дело». Джессика также равнодушно согласилась с решением большинства и направилась в кабину пилотов. «Я всего лишь кручу баранку». Кэсси же еще мгновение продолжала стоять с самодовольным выражением лица, но, осознав, что все разошлись, лишь едва слышно добавила. «Спасибо, Кассилия. Ты наша спасительница». «Ах...» Девушка тяжело вздохнула и вслед за стражем направилась в пассажирский отсек. С первых шагов было понятно, что атмосфера здесь по-прежнему царит напряженная. Девушка, чувствуя некоторую неловкость между присутствующими, попыталась оценить оптимальные пути решения данной ситуации и решила начать с разговора с зачинщиком, сержантом Дэвидом Стоуном. «Дэвид, можно поговорить?» — обратилась она к молодому офицеру. «Да, конечно». Он отреагировал весьма сдержанно и безразлично, попутно вставая со своего места. Сделав несколько шагов вглубь салона, они присели на свободные места в отдалённом краю судна. К чему был этот спектакль перед вылетом? Девушка попыталась перейти сразу к делу. «Не хочу, чтобы нас перебили во сне», эмоционально выдал сержант и после на секунду замолчал, обдумывая дальнейшие слова. «Мы чуть не погибли. Много моих друзей осталось там навсегда, на этом проклятом судне. Я... Я больше не знаю, кому можно верить». Дэвид вновь замолчал под гнётом нахлынувших воспоминаний. «Ты можешь верить мне?» Кассилия мгновенно попыталась успокоить друга. Её голубые глаза сияли таким светом надежды, что едва ли кому-то было под силу устоять перед ними. Дэвид не был исключением и невольно улыбнулся. Касселия же улыбнулась в ответ, и на мгновение поймала себя на мысли, которую все это время старательно гнала прочь. Он очень даже ничего. Они продолжали о чем-то говорить, но ее взгляд невольно скользил вдоль его силуэта, въедаясь в каждую мелочь, застывая на каждой, даже незначительной детали. Глаза, брови, скулы, руки. Это новое, доселе незнакомое ей чувство опьяняло. Ей нравилось всё. Даже небольшой шрам на его шее, казалось, был олицетворением небывалого мужества и отваги. Его голос, ни низкий, ни высокий, просто идеальный. И как он внимателен, заметил, что она обсуждала что-то с Джессикой. «Да, кстати, курс слегка изменился». В разгаре беседы Кассилия с непринуждённой улыбкой сообщила новые вводные. «Топлива хватит только до Розалин, так что мы направляемся туда». «Что?» Сержант явно был озадачен таким неожиданным поворотом. «Надо было сперва спросить у меня». «Спросить о чём?» Кассилия слегка скривила лицо, при этом не теряя оптимистичного настроя. «Нет ли у тебя запасного топливного бака?» Девушка расплылась в непринуждённой улыбке. Здесь нечего обсуждать, ведь вариантов других нет: либо Розалин, либо смерть. Дэвид понимал резонность довода в собеседницы, однако не спешил идти на попятную. Ладно, попробую связаться с местным командованием. Сержант отвернулся в сторону и переключил своё внимание на небольшую интерактивную панель. Касселия же, после секундного замешательства, встала и, произнеся едва различимое «Ладно», направилась в другой конец судна. С первых шагов, естественно, она не могла не заметить пристальный взгляд двенадцатого, который буквально взывал к беседе. Девушка решила прояснить все и с ним тоже. «Хочешь поговорить?» — прямым вопросом она буквально застала врасплох молодого инженера. Слегка растерявшись, но все же совладев с собой, он согласился. «Давай». Двенадцатый встал, и они скосили и скрылись за углом в небольшом ответвлении хвостовой части космолета. «Послушай». Девушка неспешно начала свое объяснение. «Я не хочу занимать чью-то сторону, но аргументы Дэвида звучат весьма убедительно». «Дэвида?» Двенадцатый слегка улыбнулся. «Я смотрю, вы неплохо ладите». «О чём ты?» — с лёгким раздражением выдала Кассилия. Грозный, бесстрашный, перспективный. Инженер продолжал комментировать своё видение ситуации. «Хорошая партия». «Тебя это не касается», — всё более раздражённо реагировала Кесси. «И знаешь что? Я думаю, он прав касательно тебя». «Что у меня нет имени?» — переспросил двенадцатый. «Нет», — тут же среагировала девушка. «Что вам здесь не место?» С последней фразой между ними повисла гробовая тишина. Услышав себя будто со стороны, Кэсси ужаснулась сказанному. Безусловно, она имела в виду вовсе другое, не то, как это прозвучало, и уж тем более у нее не было причин злиться на инженера, но, к сожалению, сказанного было не изменить. Ее взгляд задрожал, словно иллюстрируя бурный полет мыслей в поисках подходящих слов. «Что сказать? Как все исправить?» Но, к сожалению, было слишком поздно. «Не переживайте, миледи, сразу после посадки вы меня больше не увидите». Двенадцатый демонстративно развернулся и вышел обратно в пассажирский отсек. Касселия же еще несколько минут молча стояла, пытаясь прийти в себя и всячески пытаясь убедить себя в несущественности и безболезненности для нее грядущего расставания. «Розалин, господа!» Голос Бигма по громкой связи ознаменовал прибытие судна на космическую верфь. Бездомный неспешно влетел в отсек герметизации, после чего за считанные мгновения уровень давления в помещении выровнялся, и стальные люки раскрылись для дальнейшего обслуживания судна. Корабль на огромных платформах въехал в зону погрузки, где к главному входу стремительно поднялся стальной трап. Двери раскрылись, и из корабля неспешно вышли 12 Дэвид Юки и двое солдат. Увидев ожидающих их на платформе вооруженных людей, они тотчас же наставили свои автоматы на присутствующих незнакомцев. Секунду спустя на трапе появилась Кассилия. Остановившись за спинами друзей, она обратилась к людям напротив. Я Кассилия Кларсон, дочь Марка Кларсона. Мне надо встретиться с Виктором. На посадочной платформе их ждали около двадцати вооруженных мужчин. Одеты они были в обычные рабочие комбинезоны и явно не походили на службу безопасности верфи. Во главе стоял невысокий парень лет тридцати с короткой рваной бородой и растрепанными кудрявыми волосами. Он направил свой пистолет на спустившихся по трапу. «Добро пожаловать на Розалин! Я Роберт, капитан этого судна!» «Прошу вас не усложнять никому жизнь и добровольно сдать оружие!» Роберт высокомерно улыбнулся. Кэсси слегка приблизилась к стражу и едва слышно прошептала. у «Урозален другой капитан». Юки обменялся настороженными взглядами с сержантом Дэвидом и двенадцатым, стоящими рядом с ним. После этого он медленно вступил в разговор, неспешно опуская автомат на землю прямо перед собой. «Я Сато-Юки, сын сато Хину, страж корпорации, хранитель её устава. Только совет директоров имеет право распоряжаться космическими станциями и другим имуществом компании». Ха! Роберт надменно усмехнулся и, разведя руки в стороны, едва не криком добавил. «Ну так где же они?» милиса превратилась в трёхметровую тварь и сожрала половину своих людей». Виктор натравил стражей на эту ведьму, но ей хоть бы хны. Все они мертвы. Нам чудом удалось заблокировать нижние уровни. Выжившая лаборантка отправила послание на Землю, что такая судьба ждёт каждого бессмертного в нашей системе. И я, я был там. И долг свой выполнил. Отослал это чёртово послание. Но как меня отблагодарили? Медаль, думаете, дали? Ха. нет. Нам приказали сидеть здесь и ждать. как лабораторным крысам, брошенным в этой посудине, чтобы посмотреть, кто выживет. А никто не выживет. Люди начали бежать, эвакуироваться, улетать, и... Наше доблестное правительство всех их истребило. Всех до единого. Чёртов защитный пояс не пропустил никого, ни один корабль. И теперь мы заперты здесь, и... Роберт жестом указал на вооружённых людей, стоявших по периметру. Нам удалось захватить власть на этой посудине, чтобы изолировать бессмертных и не стать их кормом. Так что теперь здесь нет ни мутантов-акционеров, ни их смазливых отродий. Есть только я». «Я вхожу в совет директоров», — нерешительно вступила Кассилия. Роберт самодовольно улыбнулся, оскалив кривые жёлтые зубы, и сделал несколько шагов к окружённым. «Входишь?» — пренебрежительно переспросил он. «Малышка, поверь мне, теперь я буду решать, кто куда входит». Роберт высунул язык и облизал верхнюю губу. «Не хочешь познакомиться со мной поближе?» Лицо Кассилии наполнилось страхом, и девушка робко сжалась от испуга. Двенадцатый мгновенно направил ствол автомата, настоящего напротив Роберта. «Не хочет. А вот я только за». Он сделал небольшой рывок вперёд, но Юки резким движением руки остановил его. «Нет!» Роберта ещё больше позабавило происходящее, и он уже не скрывал своей радости. «Да-да... Послушай дружка, солдатик!» Инженер вопросительно посмотрел на остановившего его стража. Юки опустил взгляд в пол и едва слышно произнёс. «Я её страж, не ты!» Он преклонил голову, закрыл глаза и резким рывком сжал в кулак свой черный кулон. В его сознании время практически остановилось. Все в округе замерли, словно статуи. Юки, стараясь совладать с полученным ускорением, выхватил семейную катану из-за спины и бросился к ближайшему вооруженному солдату. Страж резкими мощными ударами разил одного врага за другим, пока не остался только Роберт. Встав позади него, он рывком сбросил кулон в один из нагрудных карманов. Сознание неспешно возвращалось в обычный ритм времени. Для Люция и остальных прошла лишь секунда, как вдруг все окружавшие их враги упали замертво. Прямо за спиной Роберта величественно возвышался Юки, приставив меч к горлу обидчика. Из носа стража стекали капли бордовой крови, и глаза медленно наливались яркими разливами разорвавшихся сосудов. После небольшого замешательства все собравшиеся наконец осознали, что произошло, и Кассилия бросилась к лже-капитану. «Где Виктор, подонок? Где он?» «Не надо, не надо! Он в служебном крыле на пятнадцатом уровне. Я чудом вырвался из этого ада и законсервировал весь уровень». Роберт испуганно тут же выдал всё, о чём его спрашивали. «Заприте его!» — гневно выдала Кассилия, и солдаты тут же уволокли Роберта в неизвестном направлении. Девушка ещё мгновение стояла с опустошённым видом, и после, с неприкрытой озабоченностью, обратилась с предложением к собравшимся вокруг неё друзьям. «Нам надо спасти его!» «Серьёзно?» — выдал Дэвид. «Мы что, армия спасения?» Нам бы самим выжить как-то. Виктор, глава корпорации, он нам поможет, продолжала девушка. Что ты себе, он не особо помог, по-прежнему скептически комментировал происходящее сержант. Можешь остаться, Дэвид, вступил Юки. А Виктор сердце этой компании, я его вытащу. Я тоже, согласилась Кассили. после чего обернулась на единственного еще не озвучившего свое мнение Двенадцатого. «Что думаешь, Люций?» Девушка слегка улыбнулась от непривычного звучания его имени из своих уст. «Я так понимаю, профсоюза здесь больше нет», — с обреченностью констатировал ситуацию Двенадцатый. «Мне кажется, они и были профсоюзом». Юки указал взглядом на убитые тела повстанцев. «Тогда я с вами». Согласился инженер, после чего, оказавшись в меньшинстве, Дэвид был вынужден немного смягчить тон своей риторики. «Он может быть уже мёртв. Так рисковать попросту глупо». «Он жив», — тут же возразил Юки, вытянув рукав, на котором проявлялись тёмно-зелёные цифры 9,5. «Его пульс?» — уже не удивляясь, переспросил Дэвид. «Да, и он, судя по расстоянию, очень близко». «Справимся за полчаса и уберёмся отсюда», — констатировал страж. «Тогда ладно, сделаем это», — воодушевившись уверенностью товарища, согласился Дэвид. Мудрое решение, сержант. Девушка иронично подбодрила друга и направилась к информационному табло, иллюстрирующему план помещений. Спустя ещё несколько минут в зоне разгрузки уже кипела оживлённая работа. Двое солдат стояли у главного входа. Экипаж бездомного суетливо организовывал заправку. Дэвид заканчивал допрос Роберта в кладовом помещении, а Майки вместе с Кассилий усиленно изучали маршрут предстоящей вылазки. В то же время, воспользовавшись небольшой передышкой в стремительной суете происходящего, Айя Ален нерешительно приблизилась к юки «Я принесла салфетки», — смущенно обратилась она к суровому стражу. Юки оглянулся и с непринужденной улыбкой слегка растерянно переспросил. «Салфетки?» «Да», — девушка продолжала. «У вас кровь». Она жестом указала на небольшие бордовые капли, проступившие у него из-под носа после очередного применения кулона холла. Юки тут же сориентировался и поспешил воспользоваться уместным подарком. «Простите, такое бывает», — словно оправдываясь, продолжал он. Но Айя выглядела крайне встревоженно. «Вам не больно? Это точно безопасно?» «Скорее, напротив, совсем не безопасно». Юки улыбнулся, как бы упиваясь своей отвагой. Но, заметив испуганное выражение лица собеседницы, тут же поспешил ее успокоить. «Но волноваться ни о чем. Организмы бессмертных быстро восстанавливаются, так что никакого риска нет». Последняя фраза стража словно сделала еще хуже, и девушка мгновенно изменилась в лице, побледнев и оробев в одночасье. «Так вы бессмертный!» — едва слышно прошептала Айя. «Да», — с некоторым непониманием подтвердил Юки. «Вас это тревожит?» — попытался он прояснить столь неоднозначную реакцию девушки. «Нет-нет, нисколько!» Взволнованно отчеканила Айя и в то же мгновение добавила. «Мне пора, меня брат ждет». Она едва ли не бегом скрылась из виду за близлежащим судном, оставив стража наедине с мыслями о полном непонимании произошедшего. Конечно, едва ли Юки мог понимать тревоги простой девушки низкого происхождения. Несмотря на свой юный возраст, она отчетливо понимала, что за каждым бессмертным стоит нечто большее. Влиятельные родители, окружение, обязательства. Одним словом, все то, что непременно встало бы на пути их возможных отношений. Да, именно так. Исполненная романтичных фантазий, Айя, без сомнений, уже нарисовала в своих мечтах долгую яркую жизнь с отважным стражем. Но ну, теперь... Вся эта картина безмятежного счастья была напрочь перечеркнута одной жирной линией с отчетливой вычурной гравировкой «бессмертной». В молчаливое одиночество озадаченного Юки врывались отголоски фраз стоящего поода инженера Майки. «Нет-нет, это очень плохо». «Что? Что не так?» Кассиля, стоящая рядом с ним и рассматривающая ту же схему, взволнованно переспросила, словно боясь упустить что-то важное. «Они изолировали сектор прикладной науки целиком. уровне с 9 по 15 продолжал инженер. «Ну да, этот псевдокапитан так и сказал, что заблокировал уровень». Кассилия все еще не понимала, к чему ведет ее собеседник. «Да, но я думал, что они блокировали уровень за уровнем, а не ввели карантин в целом на половине верфи. Просто получается, что внутри карантина все уровни по-прежнему связаны между собой». Можно свободно передвигаться между отсеками, лабораториями, возможно, даже академией. Шесть уровней повсеместного заражения. Если снимем карантин, твари могут захватить всю верфь. Судя по Амелии, при желании они могут это сделать и без нашей помощи, с сожалением констатировала Касселия. Народ! Внезапное появление Дэвида прервало оживленную дискуссию. «Да?» – переспросила юная Кесси. «У нас гости у главного входа». С последней фразой все трое направились к центральному входу, где на огромном экране могли наблюдать собирающуюся толпу сотрудников верфи по ту сторону огромных стальных дверей. Судя по одежде присутствующих, в основном это были инженеры и клерки верхних уровней. Также присутствовало несколько вооруженных людей, явно без военной подготовки. «Всего порядка 30 человек!» «Открывай!» — тут же скомандовала Кассилия. Огромные раздвижные двери неспешно раскрылись, и из образовавшегося прохода словно тут же ворвались голоса бушующей толпы. «Молчать!» — громким решительным криком вмешался Дэвид, и одиночным выстрелом вверх добавил весомый аргумент к своей фразе. Толпа тут же затихла. Кассилия, также слегка растерявшись от неожиданного выстрела, все же совладала с собой и максимально хладнокровно обратилась к собравшимся с уже привычной речью. «Я Кассилия Кларсон, дочь Марка Кларсона, член Совета директоров корпорации, и на время отсутствия Виктора и капитана беру командование верфью на себя». Собравшиеся озадаченно начали переглядываться друг с другом. И слово за слово шум толпы стал вновь усиливаться, словно разъярённые улей пчёл. Казалось очевидным, что большей части собравшихся такие кадровые перестановки были не по душе. «Молчать!» — вновь криком вмешался сержант. Правительственные силы окружили верфь и готовы её уничтожить. Единственное, почему вы всё ещё живы, — это Виктор Росс, запертый на нижних уровнях. Он — наша гарантия безопасного выхода. Поэтому сейчас мы все вместе отправляемся за ним. Если же среди вас есть те, кто смирился со своей плачевной участью, то я готов пристрелить его прямо сейчас». Люди замерли в молчаливом испуге. Большая часть из них была обычными офисными работниками и явно не была готова умирать. Они озадаченно смотрели на сержанта, и в их поникшем взгляде читалось обреченное смирение. «Вот и отлично», — подытожил Дэвид. Он сделал несколько шагов в сторону цифрового табло и спросил у стоящего рядом юки «Где будем заходить?» «Здесь». Страж указал на один из спусков на пятнадцатый уровень. «Отсюда ближе всего будет до него добраться». «Тебе виднее», — согласился Дэвид и тут же обратился к собравшейся толпе. сейчас все направляются к выходу j415 тащим туда мебель арматуру любую другую технику и делаем укрепление эту точку мы будем удерживать до возвращения основной группы после чего все отправимся домой вопросы есть никак нет несколько откликов раздалось из толпы тогда вперед мы теряем времени быстрее начнем быстрее закончим Дэвид командирским голосом подгонял собравшихся, и они тут же направились выполнять его поручение Сам же сержант оставался стоять рядом с Кассилией, наблюдая за бурной деятельностью, начавшейся после его воодушевляющей речи. «Спасибо, Дэвид!» Девушка едва слышно обратилась в сторону сержанта. Он молча стоял, толком не зная, что можно ответить на искренние слова благодарности. Мы окружены и нас готовы уничтожить, Кассилия слегка улыбнулась и вопросительно посмотрела на сержанта. Как тебе такое пришло в голову? Примерно так я себя чувствую с минуты нашей встречи, иронично улыбнулся сержант. В опасности? Девушка также продолжала игривую беседу. Нет, это не опасность, скорее безысходность. Дэвид на мгновение замолчал. Когда неважно, «Остаешься ты или уходишь. Везде одно и то же. Смерть». С последней фразой Кассилия замолчала, не в силах подобрать подходящих слов, и в то же время погрузившись в горькие воспоминания о произошедших событиях. Яркие образы, которые она старательно пыталась отгонять от своих мыслей, на этот раз плотно вцепились в ее измученное сознание. Но благодаря неожиданному появлению 12-го поток негативных образов мгновенно прервался. «С кораблем закончили, народ ушел к точке входа. Мы можем выдвигаться. И не думаю, что вам стоит идти с нами». Инженер многозначительно посмотрел на Касселию. «А я не думаю, что в окружении заговорщиков и мятежников мне будет безопаснее, чем со своим стражем». Весьма грубо и бескомпромиссно парировала его аргументы девушка. Понятно. Скептически прокомментировал услышанный инженер и, передернув затвор автомата, направился к точке входа. Следом его примеру последовали и остальные участники спасательной операции. Дэвид, Кассилия, двое солдат службы безопасности Амелии, Юки, Майки и Джонни Уоллес. Остальные же члены экипажа бездомного остались в доке заканчивать подготовку судна. Малыш чтони с автоматом наперевес, безмолвным стражем встал у основного трапа, с напряжением ожидая скорейшей развязки. Несколько минут спустя порядка 40 человек столпились у точки j4 в огромных раздвижных врат, ведущих к резервной лестнице на нижние уровни. Вдоль стен были возведены небольшие импровизированные укрепления, за которыми укрылась большая часть собравшихся работников верфи. Несколько наиболее крепких ребят с автоматами присоединились к основной группе спасения и стояли наготове ринуться во тьму пугающей неизвестности. «Начинаем!» — скомандовал Дэвид, и огромные раздвижные врата медленно скрылись в соседних стенах. По ту сторону раскрывшегося прохода была кромешная тьма. «Почему нет света?» — испуганно поинтересовалась Касселия. «Если система не повреждена, я включу свет у ближайшего щитка», — ответил двенадцатый. Вся группа неспешно друг за другом удалялась вглубь помещения, постепенно исчезая из виду оставшихся в помещении. Сформировавшийся отряд спасения медленно продвигался вдоль длинного извилистого коридора, тщательно осматриваясь и вслушиваясь в каждый подозрительный шорох. Вокруг царила кромешная тьма и пугающая тишина. Лишь изредка из дальних отсеков доносился отдалённый скрежет металлических листов и несущих конструкций станций. Майки шёл бок о бок с двенадцатым и едва слышно перешёптывался с другом. «Слушай, не подумай, что я паникую. Но что мешает этим оставшимся мятежникам бросить нас здесь и заблокировать уровень снова?» «Ну как что? Честь, совесть, мужество и, конечно же, отвага!» Улыбаясь, выдал Двенадцатый. Несмотря на кромешную тьму, казалось, он будто бы уловил, как глаза его товарища округлились от обуявшего его испуга. «Не-не-не, слушай, я ведь серьезно, у тебя же есть план?» Едва не заикаясь, судорожно продолжал Майки. «Расслабься», — воодушевляюще ответил Двенадцатый. «Все под контролем. Мы с Кэсси запустили резервный протокол компании, И теперь она капитан, как старший акционер на судне. Она предоставила мне доступ ко всем системам, так что я смогу нас вытащить, даже если они сдрейфят». Уверенная речь друга успокоила Майки, и он тут же переключился на другую занимательную деталь. «Кэсси, ты серьезно?» Кассилия говорит слишком долго. Сдержанно и безэмоционально, словно оправдываясь, парировал двенадцатый. «Брось, старик, даже не думай, опять за старое!» Майки начал было вразумлять друга, как один из фонарей впереди идущих солдат осветил аббревиатуру у входа в очередной отсек. «Л-1». «Да чтоб вас!» Едва не криком выдал Майки, чем вызвал внимание к себе со стороны всех собравшихся. «Нет-нет-нет-нет, только не Л-1, я туда не сунусь «Что ты несешь?» Тут же вступил двенадцатый. «Соберись!» «Нет, ну серьёзно!» Майки не унимался. «Неужели самое основное, что надо на исследовательской станции, это чёртов зоопарк?» «Это не зоопарк», — хладнокровно вмешался Дэвид. «Просто наличие опекаемых арга...» Не успел он закончить фразу, как Майки сделал это вместо него. «Организмов, да-да, я помню. Грёбаные медведи и волки, я всё помню». не обязательно Внёс свои пять копеек двенадцатый. Это может быть всё, что угодно. Мыши, вирусы и микробы. Тем временем группа уже шла прямо посреди уровня L1, и фонари то и дело освещали одну деталь за другой, пока, наконец, не уперлись в массивную стальную клетку, преградившую им путь. Одна из боковых стен клетки была полностью разрушена, А на фронтальной ее части все еще отчетливо читались остатки прежней маркировки. «Африка», образец 7.3. «Тигры», «Львы». Получив новые вводные, словно без запинки, продолжал 12 -й. «Народ, я серьезно. На Амелии эти твари были просто безумны». Майки продолжал убеждать собравшихся в необходимости срочной корректировки плана. «50 метров на северо-запад». Судя по датчикам, Виктор там. Прервал встревоженного инженера безучастный голос Юки, указывая направление дальнейшего следования. «Уже близко!» Тут же отреагировал на слова стража Дэвид и направил группу в указанную сторону. Раздался звук прямиком за их спинами. Свет фонарей осветил маленькое существо, оставшееся в нескольких метрах позади. Это был небольшой кролик, без каких-либо видимых отклонений. «Хороший знак», — едва слышно произнес двенадцатый. «Вряд ли здесь есть хищники». С последней фразой огромный бордово-рыжий зверь с грохотом выпрыгнул из ниоткуда, и молниеносной хваткой, гигантскими окровавленными клыками, буквально насквозь пробил беззащитное создание, перекусив хребет в области шеи. Некогда яркая рыжая шерсть существа сейчас напоминала больше кровавое месиво, усеянное клочками засохших останков. В области лопаток видоизмененные конечности выпирали, образуя два громадных горба. Морда вытянулась и укрупнилась в основании черепа, что не позволяло полностью сомкнуться громадной пасти, из которой торчали разросшиеся в стороны клыки. никогда небольшая лисица сейчас представлялась зверем весьма внушительных размеров, с изрядно непропорциональными лапами и когтями. Расправившись с кроликом, взгляд создания замер на ослепляющих фонарях, освещающих место царящего бесчинства. Не произнося ни слова, Майки тут же бросился в сторону ближайшего выхода по уже отработанной на Амелии схеме. Едва он успел сделать несколько шагов, как серия автоматных очередей разорвала тишину за его спиной, попутно озарив яркими вспышками весь прилегающий уровень. Свинцовым градом существо буквально прибило к полу, раздробив передние лапы и часть черепа. Кровавая лужа начала медленно растекаться под его останками. Не успели солдаты перевести дух, как другое существо, словно из ниоткуда вцепилось в руку одного из бойцов, играючи перекусив ему кость в области запястья. Этот зверь был явно из семейства кошачьих. Возможно, тигр или лев. Сейчас, с порванным очертанием видоизмененного тела, весьма затруднительно было сказать что-то большее. Одновременно со всех сторон набросились и более мелкие твари, Всевозможные грызуны, разросшиеся до размеров средних собак. Они напоминали из исчадия ада, вгрызающихся в ноги и руки, как обезумевшие. Строй был разбит. Выстрелы стали хаотичными и беспорядочными. Люди поддались панике и судорожно боролись за единственное, что было для них по-настоящему важным – свою жизнь. Юки доблестно отбивался от нападок своей фамильной катаной. Стоит отметить, что он одним из немногих по-прежнему сохранял самообладание, ведь даже громадные мыши представлялись ему куда менее опасными врагами, чем те, с кем ему довелось иметь дело на Амелии. Двенадцатый и Дэвид, защищая Кассилию, стремительно продвигались в сторону западного коридора, где их уже ожидал Майки и прикрывающий его Джонни Уоллис. Усеивая округу градом из пуль, они постепенно начали замечать появляющиеся перевес в их пользу. Грозуны практически полностью были уничтожены, а оставшиеся бросились в рассыпную. Теперь на месте побоища оставались лишь издыхающие тела поверженных тварей. К сожалению, помимо них на залитом кровью полу были и жертвы среди людей. Трое повстанцев и один боец Дэвида все еще бились в конвульсиях, попутно издавая звуки, похожие на человеческие. Однако их тела уже проявляли первые признаки заражения, покрываясь черными узорами от проступающих кровеносных сосудов. Убедившись, что все выжившие собрались в западном коридоре, 12-й набором команд заблокировал дверь в отсек L1, оставшиеся за их спинами. На удивление никто не произнес ни слова. Все собравшиеся настолько погрязли в постоянном страхе и стрессе, что у них уже попросту не оставалось сил ни на что больше. Руководствуясь лишь одним желанием поскорее закончить начатое, группа без промедления устремилась вглубь коридора в поисках заветной цели. Северо-западный коридор сектора l1 был по большей части служебным и малоизвестным маршрутом на станции. Сравнительно узкий, без наворотов, он использовался исключительно техническим персоналом для сервисного обслуживания уровня. Практически через каждые 5-10 метров располагалась огромная кабельная развязка из сотни перекрученных проводов и щитков управления. Часть из них была на стенах, часть — под полом. Отсюда можно было разобраться в любой технической неисправности уровня, И, безусловно, можно было наладить энергоснабжение, чем незамедлительно решил воспользоваться 12 -й. Имея полный доступ к системам корабля и внушительный опыт работы на кораблях корпорации, он без особых усилий за пару минут включил аварийное освещение на всем уровне. Вдоль стен коридора зажглись матово-красные огни, осветив извилистый путь на десятки метров вперед. Практически на месте. Вновь взглянув на показания датчиков, сообщил Юки. Передвигаться по освещенному маршруту всегда легче и безопаснее. Оттого группа устремилась едва ли не бегом в указанном направлении. Несколько поворотов спустя, наконец, перед ними возникла стальная закрытая дверь без маркировки. Кассилия попробовала приложить ладонь к панели управления. но систему не позволила разблокировать дверь, окрасившись ярко-красным светом. Надпись на табло говорила о внутренней блокировке отсека. «Судя по показаниям, он внутри», — вновь произнес Юки. Касселия обратила свой взгляд настоящего поодаль инженера. «Сможешь что разблокировать?» «Конечно», — выдал 12-й и начал вбивать служебные команды под панелью управления. Несколько мгновений спустя он озвучил причину возникшей заминки. Дверь заблокирована изнутри. Карантин критического уровня. Снимается только под личную ответственность капитана. но «Ну, теперь я и есть капитан?» неуверенно переспросила Кассилия. «Да», — констатировал инженера и следом выдал. «Потребуется голосовое подтверждение. Скажи, что снятие карантина подтверждаешь». Девушка вновь приложила руку к панели и взволнованно произнесла «Снятие карантина подтверждают». Практически одновременно с последним произнесенным ею словом огромные стальные двери скрылись за стеной, открыв доступ в новое помещение. Это был полукруглый кабинет в диаметре порядка 10 метров, заставленный медицинским оборудованием и всевозможными мониторами. Посреди комнаты, слегка растерявшись, застыли Виктор Росс и невысокая девушка в белом халате.